Да еще острым укором припомнился мой первый приезд в Москву, когда я ввалился к одним норильчанам, которых едва знал, но которые совсем не знали меня, если не считать того, что раза два видели меня на сцене Норильского театра. Три дня я пробыл у них и понял, что если тебе дают адресы милы говорят, что, мол, будешь в Москве, заходи, то это совсем не значит, что ты также мило можешь заходить. Тебя пригласили, с тобой были любезны, но ну и будет. Тогда я ничего этого не понимал и пожаловал к ним с вещами. И впечатление, которое я на них произвел тогда, было куда более волнующим, я думаю, чем то, которое они испытывали, ранее глядя на меня из зрительного зала. Должно быть творчески, я уже здорово окреп и мог запросто потрясать обычным своим появлением в дверях. Я уж полмесяца не был у них. Не видел ее. И теперь она пришла навестить меня к нашим общим друзьям, Марице и Валентину бектиным гонцовским Очень ясно, до четкости вспомнилось выражение ее лица. Сама она, я думаю, не пришла бы. Но по телефону Марице ей сказала, что я попал в беду. Приходи, мол, проведай. Да что случилось? Мягко домогалась она. Марице, жена Валентина, привитившая меня в эти дни, хохоча в трубку, сказала, «Ничего особенного, но это лучше видеть». «Хорошо, я приеду». марица осторожно подносила трубку телефона к моему опухшему, ставшему разноцветным, бесформенному лицу, и я все слышал. «Накануне вечером мы с Валентином ехали в троллейбусе. знаешь что у меня был нелегкий день, он спросил меня, почему не сажусь». Я стоял около какого-то дремлющего парня в очках. У окна рядом с ним место было свободным. Нам скоро нужно было выходить, и я, совсем не желая обидеть или, боже упаси, оскорбить этого молодого человека, ответил валентин но, наверное, несколько громче, чем следовало. Вот сейчас попрошу этого очкарика подвинуться и сяду. Подвиньтесь, пожалуйста. Пожалуйста, повторил я. Но молодой человек моих излияний и вежливости не услышал или не оценил. Зато слово «очкарик» в него запало должно быть глубоко. И воодушевившись, он кликнул своих товарищей. Их оказалось в троллейбусе человек 6 Они избили меня. Причем били долго, дружно, не стеснялись. Все в очках и без очков. И вот теперь она пришла. Через оплывшие щелки век я немного видел, но ей, очевидно, было непонятно, вижу я или держу лишь лицо кверху, чтобы не свалились примочки. Она молчала и, постояв, как в почетном карауле перед скончавшимся, ушла в прихожую. Откуда донеслось? «Мориться, руки помыть можно?» «Конечно. Но как ты его нашла?» Ответа не было. «Да, славно поработали ребята». Выдохнула она, вернувшись, и, наконец, улыбнулась. «Ничего, ничего, мы молодцом, глаза и зубы целые прекрасно!» — проговорила Марица бодрым тоном врача, скрытно знающего, что с этим пациентом все кончено. Не сообразив, что возражает Марица, она осторожно сказала. «Да нет, все будет хорошо, все будет». Наивность этой домашней самодеятельности рассмешила меня. Но вместо смеха вырвались какие-то клочья рваных всхлипываний. Она отпрянула, улыбка сошла с лица, и странно кривя губы она медленно выговорила. Ты опустил бы голову, тебе неудобно.